Глава 19 Я, выпучив глаза, смотрю на Скай, а она прикусывает губу. «Мы здесь, тик!» — кричит Генри. Я встаю, задаваясь вопросом, перехватит ли его прежде, чем он зайдет, но уже слишком поздно. Во всем своем величии к нам заходит Мейсон и широко улыбается мне. «Ты вроде говорила, что хотела прийти на прошлой неделе». А сама исчезла. Он в три шага пересекает комнату и притягивает меня в объятья, обдавая запахом сигаретных окурков и мятных леденцов. «Не думал, что ты из тех девушек, которые целуют, а потом сбегают», произносит он мне на ухо, довольно громко, чтобы это услышали все, и целует меня в щеку. Более неловкий момент, и представить сложно. Я робко похлопываю его по плечу, и выкручиваюсь из объятий. Комната погружается в тишину. Украдкой бросаю взгляд на Ксандра, чтобы понять, как он это воспринял, но его лицо, как и всегда, серьезно. «Чувак», — говорит Генри, «Ксандер только что сказал, что мы можем использовать его студию, чтобы записать несколько треков». Мейсон выглядит потерянным, поэтому я отхожу в сторону и знакомлю их. Мейсон, это Ксандер. Ксандр, это Мейсон. Ксандр протягивает руку, но Мейсон сбоку дает ему пять. Здорово, чувак. Затем пристально рассматривает Ксандра и добавляет. Я тебя где-то видел. Он был на одном из наших концертов, замечает Генри. Да нет, не там. Ты типа какой-то музыкальный продюсер. Ксандр посмеивается. Нет. Я друг Кайман. Он специально выделил слово «друг». А может, мне показалось? Мейсон смотрит на меня в задумчивости, наморщив лоб, а затем моргает и говорит. «Не, не помню. Спасибо за студию. Не за что». Мейсон ложится на пол возле Скай и опирается на локоть. Передо мной будто разворачивается битва противоположностей. Между Мейсоном на полу и Ксандером на диване. Нет двух более отличных друг от друга людей. И вот что странно. Смотрю я на Мейсона и понимаю, что он, вероятно, подходит мне больше. Несомненно, больше, чем этот богатый парень, который почему-то желает со мной общаться. Печально, что я даже не знаю, какие парни мне нравятся. Разве я... Не должна это знать. Медленно опускаюсь обратно на диван. Я не знаю, что сказать, чтобы развеять неловкое молчание. Думает Александр, что я бросила его, чтобы потусоваться с другим парнем. Мне хочется сказать, я не знала, что Мейсон придет, но от этого он наверняка почувствует себя глупо. Так что я решаю ничего не говорить. И чтобы занять себя... Нанизываю на вилку еще один кусочек цыпленка. «Ой, взгляните на мою находку!» Скай вытягивает руку и трясет браслетом на запястье. «Десять долларов!» Все наклоняются к ее руке. Мейсон проводит пальцем по голубому камню. «Ты выкинула на это десять баксов?» Съедобным не выглядит. «На эти деньги мы могли бы заполнить холодильник, верно, Генри?» «Аминь, брат», — отвечает Генри. «Думаю, сейчас там есть только упаковка горчицы». «Нет, я ее вчера съел», — заявляет Мейсон, и мы смеемся. «Ты съел упаковку горчицы?» — спрашивает Ксандр. «Без ничего?» «Я был голоден». Мы снова смеемся. «Как-то раз с голодухи я слопал целую банку майонеза», — отзывается Генри. «Однажды папа три недели не ходил в магазин», — рассказывает Скай. «И я съела парочку сморщенных морковок, которые завалялись в ящике для овощей». Мейсон пинает мою ногу. «У тебя грязь на лбу». Ксандр смеется, и я вытираю лоб. «Да, мы сегодня копали могилу». Скай взвизгивает. «Ой, а я забыла про ваши сегодняшние планы. Как прошло?» Ксандр сжимает и разжимает перебинтованную руку. Было интересно. Скай, понимающий, мне улыбается. Кажется, это немного смутило Мейсона, но отступать он не собирается. Как твоя мама? Хорошо. В комнате воцаряется гробовая тишина, как вдруг звонит телефон Ксандра, и я подпрыгиваю. Он отходит от нас и отвечает тем голосом, которым, по-видимому, общается только с отцом. Откуда ты знаешь этого парня? спрашивает Мейсон. Он внук одной нашей клиентки. Богатой клиентки, добавляет Скай. Мейсон садится на колени. Что едим? Какое-то дерьмо? Это вкусно, возражает Скай. Еда богатых. Попробуй. Возвращается Ксандр, на ходу сбрасывая вызов. Кайман, мне нужно бежать. Хорошо. Приятно было со всеми познакомиться. Почти дойдя до двери, он смотрит на меня, и я понимаю, что веду себя грубо, быстро вскакиваю и иду его провожать. Выйдя на улицу, я останавливаюсь у его машины. «У тебя интересные друзья», — говорит он, сверкая своей отточенной улыбкой, которой он улыбался в ресторане, — «И это мне не нравится. Да, они веселые. Я показываю на его карман. Кто звонил? Отец». Экстренный случаи в отеле. И какие же экстренные случаи бывают в отеле? В этот раз какой-то идиот во время глажки прожег дыру в рубашке клиента. И теперь мне нужно найти ей замену. Хотелось бы надеяться в городе. Он говорит деловым голосом, серьезным и практичным, будто общается с коллегой, а не со мной. Хотелось бы надеяться в городе? Это зависит от бренда. «В нашем мегаполисе может не оказаться такой марки, и тогда мне придется ехать в Сан-Франциско или куда-то еще. Сначала надо обзвонить магазины». «А почему вы несете ответственность за какого-то идиота, который прожег дыру?» Он засовывает руку в карман и играет в нем ключами. «Это намек на то, что он хочет поскорее уехать, потому что этот идиот...» «Один из наших сотрудников, точнее, был им, уверен, что его уволили». «Уволили?» Только через какое-то время Ксандр понимает, что меня это шокировало. Он стоил компании важного клиента. Ветер сдувает прядь волос мне на лицо, и когда Ксандр тянется, чтобы ее убрать, я спешно делаю это сама и отступаю на несколько шагов». Развлекайся там со своим экстренным случаем Он смотрит на расстояние, которое появилось между нами Затем качает головой и резко произносит Он встречался с твоей мамой? Что? Кто? Парень с кольцом в губе Мейсон, да, встречался Лишь однажды и то мимоходом Но сейчас мне все равно, что подумает Ксандр Я раздражена. Я считала, что он другой, но сегодняшний вечер доказал, что это не так. Мне хотелось, чтобы он был другим. Твоя мама одобряет его, а ты переживаешь, что она не одобрит меня? В это так трудно поверить. Друзья Мэйсона никогда не называли меня дворняжкой. Что? Я слышала, как твой друг меня назвал. Он издает горький смешок. «Так вот почему то ушла. Стоило дослушать, потому что он имел в виду мою рубашку. Он называет фланель тканью для собаколовов. Мое сердце сжимается, и мне хочется извиниться, но сегодня меня беспокоило не только это. Что ж, слава богу, что тебе больше никогда не придется ее носить». Он достает ключи из кармана. «Пока, Кайман». «Пока». Уходя, я не оглядываюсь, хотя мне очень этого хочется. Мне хочется, чтобы он меня остановил. И я злюсь на себя за это желание. Но он меня не останавливает. В подсобке Генри убирает свою гитару в чехол, а Скай обматывает шею шарфом. «Не хочу оставаться одна. У меня крутит живот. Куда собираетесь? Генри не нравится еда». Скай показывает на стол, и мы идем купить нормальную еду в магазин на углу. Нормальная еда это начос и вчерашние корн-доги? Именно соглашается Генри. Я наливаю в стакан немного маунтин-дью, а затем беру Пауэрейт. Что она делает? Слышу я вопрос Мейсона. Скай хихикает. Это ее фирменный рецепт. Она все лето потратила на этот эксперимент и открыла идеальную формулу содовой. Надо попробовать, говорит Мейсон. За ним по пятам следует владелец заправки. Он не доверяет подросткам и всегда ходит за нами, якобы рассказывая о скидках, а на самом деле приглядывает. Сейчас он втирает распродажи вяленой говядины, и Мейсон привязывается к нему с вопросом, умеет ли тот смешивать? и сочетать различные продукты. Но я единственная, кого это прикалывает. Скай выдавливает горчицу на огромный хот-дог. Я добавляю в напиток последний ингредиент и делаю глоток. Идеально. Пусть Скай надо мной смеется, но этот эксперимент стоил усилий. Сколько ты готов потратить на рубашку? Внезапно спрашиваю я, вспомнив о сотне долларов, которые Эксандр собирался потратить на замену рубашки важного клиента. «Вот эту я купил за 50 центов в армии спасения», — гордо объявляет Мейсон, показывая палочкой вяленой говядины на футболку с логотипом очередной рок-группы. Владелец заправки пристально следит за движениями Мейсона, будто тот собирается засунуть говядину в рукав. Это круто даже для комиссионного магазина, с кивком восклицает Скай. «Пять баксов за эти джинсы», — заявляет Генри, «хотя я был готов заплатить шесть». Он приподнимает футболку, являя миру свою пятую точку. Я смеюсь. Вот эти люди по мне, в том числе и чересчур подозрительный владелец заправки. Моргая, Мейсон с криком «Ага!» указывает на что-то пальцем, от чего я подпрыгиваю. «Что?» — спрашиваю я. «Вот где я его видел!» Следуя за его пальцем, я медленно поворачиваюсь и смотрю на журнал stars который стоит на полке позади меня. В углу, на первой полосе, красуется фотография Ксандра.